Глава 9. Денис бежал, сломя голову, хотя не понимал, от кого убегает. Он не мог сконцентрироваться и сообразить, что происходит. Сильная головная боль мешала ему это сделать. От продолжительного бега по пересеченной местности в таком темпе у него быстро забились мышцы, ноги стали неподъемными. Денис задыхался и чувствовал, что ему требуется отдых, но тело не слушалось его. Он бежал из последних сил до тех пор, пока, споткнувшись, не упал, и тогда уже встать был не в силах. Сырой запах земли и вкус травы, попавший в рот, это было последнее, что он почувствовал, прежде чем потерял сознание. Когда появился метаморф, человек неуклюже поднялся с земли и попытался бежать, но его ноги подкосились, и он снова упал. Увидев позади себя существо в черных доспехах, он по звериному оскалился и зарал, скинув руки. Недолго думая, Метаморф достал такую же сферу и бросил в сидящего на земле человека. Негромко потрескивая, она раскрылась рядом и в ту же секунду окутала тело сеткой, сжимаясь каждый раз, когда человек пытался вырваться. Не обращая внимания на крики, Метаморф подошел ближе, изучающий глядя Архипова в глаза. Встречая его взгляд, большинство людей пугались и особо не сопротивлялись. Бывали случаи, когда человек вел себя агрессивно, но они были единичны. Метаморф за последнюю неделю с момента активации встретил с десяток представителей земной расы людей, и поведение всех было практически одинаковым. «Ты кто?» — прозвучали сквозь маску стальные нотки. Но вместо ответа связанный мужчина захрипел и, оскалив зубы, попытался улыбнуться. После этого он расслабился, окинув взглядом небо и вершины деревьев. Не получив ответа, метаморф отошел в сторону, чтобы дождаться людей, которые должны были прибежать минуту на минуту. Поимка живых существ для него была обыденной работой. Обычных людей он ловил, чтобы использовать их как приманку для ворсов, наблюдателей, которые, завидев в своем секторе чужого, тут же мчались, стремясь удалить его, и никто из них не предполагал, что там ловушка. Приманка в основном погибала. Лишь однажды человек выжил после атаки ворса, но что с ним стало, потом метамош не знал, не интересовался. Он оставил раненого в беспомощном состоянии в лесу, Возможно, тот умер от потери крови, а возможно, съели хищники. Его интеллект позволял анализировать происходящее, при полном отсутствии морали он четко знал, что ему необходимо делать для выполнения задач, ради которых он и был активирован. Хитростям, к которым прибегал, он обучился, наблюдая за окружающим миром, чаще всего за животными и насекомыми. В его ведении был сектор, занимающий площадь несколько тысяч километров, который он должен был защищать от вторжений посторонних. Наблюдая за поведением связанного человека, он услышал сквозь его крики отчетливый топот множества ног. Определив направление, обернулся и увидел, что среди стволов к нему бегут, быстро сокращая расстояние, два представителя местной фауны. На него еще ни разу не нападали животные, и теперь это его безмерно удивило. Животные громко фыркали и слегка повизгивали, темная шерсть на загривках стала дыбом, а глаза налились кровью. Из-под пятака угрожающе показались клыки — Звери готовились вонзить их в тело метаморфа, но защитник экипажей среагировал молниеносно. Едва он принял боевую стойку, в ту же секунду в руке возникло оружие, похожее на глефу. Метаморф шагнул в сторону и, пропустив мимо себя атакующего кабана, лезвием распорол ему брюха. Клинок, мерцающий красным, сделал огромную рану, срезая шкуру, мышцы и ребра животного. Кабан хрипло завизжал и завалился на бок, теряя силы и роняя на землю свои внутренности. Он быстро двигал ногами, пытаясь встать, но силы его быстро покидали. Второй атакующий кабан пробежал мимо, не задев метаморфа. Поняв свою оплошность, он тут же развернулся и вновь атаковал, но не успел пробежать даже пару метров, как в его голову прилетела серебристая сфера, величиной с теннисный мяч, и мгновенно охватила мерцающей сеткой, раздавив череп. Животное запнулось и уткнулось в землю, а сквозь ячейки мерцающей сетки начали проступать ошметки шерсти и костей, постепенно превращаясь в однородное кровавое месиво. Метаморф поднял оружие, принявшее изначальную форму, и резким движением, стряхнув кровь, убрал его в доспехи, которые просто поглотили клинок в себя. Он осмотрел тела животных, которые, испустив дух, лежали в разных позах. Связанный человек не успокаивался и продолжал все это время что-то тихо говорить, либо яростно выкрикивать. Прошло секунд десять, и метаморф увидел, что к нему приближаются люди с биомеханоидом, но на его сенсорах также появились и другие животные, которые изначально были на приличном расстоянии. В те моменты, когда он выходил в лес или ожидав засаде, дикие звери всегда обходили его стороной. Животные всегда чувствовали его присутствие, но сейчас разные виды, включая травоядных и хищников, с высокой скоростью приближались с разных сторон. Бегущие к нему люди вдруг остановились в паре сотни метров, и метаморф услышал отчетливые звуки стрельбы. Он глянул на связанного человека рядом с собой и принял решение, что надо помочь группе, где находятся члены экипажа, защититься от нападающих на них зверей. Он не стал перемещаться с помощью своего устройства, а быстро побежал к группе. Его приближение сразу заметили и перестали стрелять в ту сторону. Зайдя позади стаи нападающих импанов, метаморф наносил им глефы и смертельные раны, но хищники, которые в обыденности, получив отпор, сразу бы отступили, сейчас и не думали убегать. Они словно не слышали предсмертных хрипов и воя своих сородичей. Отбивался в основном Саша, стараясь не подпускать их. Импаны, прошитые очередью, сваливались, но, находя в себе последние силы, вновь вставали и бросались на людей. Раненых добивали Леня с Артуром. Появление метаморфа ускорило процесс, и через несколько минут они разделались с остатками стаи лесных собак. — Что происходит? Откуда их столько взялось? — кричал Попченко и на ходу заряжал патроны, выпустевшие магазины но никто не знал объяснения, поэтому всех эти вопросы тревожили. Разделавшись со стаей, люди направились за метаморфом, попутно благодаря его за своевременно оказанную помощь. Но защитник экипажа ничего не отвечал, а лишь поторапливал людей, боясь оставить их одних. До связанного Архипова они не дошли, поскольку все звери, которые были вокруг, стали рядом с ним и злобно смотрели на прибывших. Два хищника из рода кошачьих, которых никто сразу не узнал, пытались разорвать мерцающую сеть, которая сковывала тело Архипова. Они фыркали, обжигаясь и получая мелкие ранения при соприкосновении с сетью, но продолжали свою работу. А стоящие рядом животные, среди которых были и импаны и кабаны, и олени огромных размеров, и даже несколько плотоядных зайцев, как по команде, бросились на людей. Саша попятился, отстреливаясь от зверей. Леня, уже не надеясь на клинок его устройстве, также начал стрельбу из автомата. Если мелких животных пули останавливали, то для крупных представителей местной фауны боеприпасов не хватало, и даже раненые они представляли для людей серьезную опасность. Метаморш не боялся, что его могут подстрелить люди. Он ловко уворачивался от нападающих животных, и если даже пропускал удар лапой, то тело на месте рассыпалось и трансформировалось, словно он состоял из миллиона маленьких магнитных частиц, способных по команде распадаться и собираться вновь в одно целое. Через десять минут неравной битвы живых зверей не осталось. Вокруг лежали срезанные головы и разорванные тела, обильно поливая кровью траву. Последними были убиты те два хищника из рода кошачьих, которые так и не смогли разгрызть сетку, удерживающую тело Дениса. Саша и Леня стояли с раскаленными автоматами, а вокруг них лежали пустые магазины, которые они не глядя сбрасывали во время боя. Артур, забрызганный кровью животных, молча разглядывал изувеченные звериные туши, Лишь Артем не принимал участия в этой схватке, так как выданный ему автомат он в спешке оставил внутри портала. Метаморф подошел к Архипову, который все еще пускал пену изо рта, пытаясь кричать, отделил от своего шлема маску и надел ему на лицо, от чего тот мгновенно замолчал. — В нем чужой разум. Он же себя так не ведет в обычной жизни? — повернувшись к людям, спросил охотник в темных доспехах. — Не ведет, — ответил Артем. — Он единственный, кто услышал вопрос. Лёня и Саша дорожащими руками снаряжали пустые магазины, не переставая при этом оглядываться. Импаны, подбежавшие к людям с опозданием, остановились в нескольких десятках метров, и как только метаморш надел Денису маску, тут же убежали в лес. «Отвали от него!» — крикнул Попченко, увидев, что охотник рассматривает тело Архипова. «Отвали, сказал, или я тебя пристрелю!» Он вставил магазин и дослал патрон в патронник, прицелился в воина. «Саша, он не причинит ему зла. Опусти автомат!» Спокойно попросил Артем. «Что он с ним сделал? Почему он в таком виде? Он убил его?» «Нет, человек, твой собрат жив. Его разум подавлен». Метаморф подошел поближе к Саше. «Захотел бы сделать кому-то из вас плохо, давно бы уже сделал». Он кончиком пальца дотронулся до пламя гасителя, и рука, тут же рассыпавшись на миллионы песчинок, приняла форму автомата Калашникова. «Вот это фокусы!» Леня включил клинок на своем браслете, и поднял его к лицу мужчины, который не переставал улыбаться, показывая ровный белый ряд зубов. «С этим тоже справишься?» «У меня побольше», — ответил тот и вскинул в сторону другую руку, где сразу появился такой же клинок, только шире и длинней. «Вы его не сможете убить», — чуть громче сказал Артем, хватаясь за автомат Саши. «Опустите оружие! Нам необходимо укрыться в портал, пока не пришли наблюдатели!» «Люди интересные существа», — — Совершенно не могут бороться за свою жизнь, но за чужую готовы биться до конца. — А ты, разве ты не знаешь, кто я? — обратился он к Лене. — Не знаю. Но аргумент у тебя весомый будет. Посмотрев на Артема и переливающийся красным цветом клинок, ответил Леня, и, выключив свой, сделал пару шагов назад. — Так что с Денисом? Рука метаморфа вновь трансформировалась в привычную для всех форму, и под напором Артема Саша медленно убрал свой автомат в сторону. Мужчина, чьи черные доспехи напоминали древние японские, подошел к телу Архипова и снял с него сетку, в которой тот был до сих пор. Руки и ноги тоже же развалились в стороны, оголяя кровавые потеки и синяки, оставленные оружием метаморфа. «В разуме вашего собрата живет паразит. Этот человек не контролирует себя и свое поведение». «Какой еще паразит?» — Леня взглянул на друга, лежащего без сознания. Лицо Дениса полностью скрывалось за черной маской со скалом мифического существа. «Я давно хотел сказать, да и Денис тоже», — начал Артем. «Помните ведьму, которая напала на нас в кафе? Она вселилась в него». «Я Ханта?» — воскликнул Леня. «Тварь! А я знал, я предполагал, что так и есть. Тогда еще, внутри башни, ты сказал ему, что звери обходят стороной и не приближаются. Тогда мне первая мысль закралась. Почему не сказали сразу?» Он кричал, размахивая руками. Лучший друг не доверился ему, не сообщил о той беде, в которую попал. Лене это было обидно. — А чем бы ты помог? — Он о вас беспокоился, потому что она могла причинить вам вред, — оправдывал Денис Артем. — Какой вред? Я с этой ехантой жил под одной крышей. Я знаю, как она себя ведет. — И это ты знал? — показав на звериные туши, разбросанные вокруг, спросил Артем. — Нет, этого не знал, — опустив голову, ответил Леня. Так что в итоге-то? Он так и будет без сознания? Про какого паразита ты говорил? Эта сущность имеет иное происхождение, — пояснил метаморф, и, прикоснувшись рукой к своей маске, слился с ней в единое целое. Я могу изолировать паразита. Что за паразит? О чем вы вообще говорите? Попченко впервые столкнулся с ведьмой и рассуждениями о ней, и совершенно не понимал, о чем говорят. Он чувствовал себя чужим и понимал, что совершенно не контролирует ситуацию, в которой оказался. «Саша, история очень долгая. Я про это раньше рассказывал, видимо, ты подзабыл. Напомню как-нибудь потом, за кружкой пива. Давай, может, пока мясо наберем, не пропадать в добру». Леня кивнул на огромную тушу оленя. «Наберем, наберем», — ответил Саша. «Решим сперва вопрос с командиром. Меня совершенно не удовлетворяет тот факт, что он лежит с какой-то чертовщиной на лице. Это суккуб из галактики Секстант А. Возраст паразита не определяется». Механическим голосом ответил метаморф. «Что за суккуб?» — просил Леня. «Галактики? Паразит?» — повторил Саша. «Вы же говорили ведьма!» «Александр, данная галактика находится в четырех миллионах световых лет от нашей планеты. Плохо изучена, но есть информация, что обитаема. Кроме суккубов там также могут проживать инкубы. Вся информация теоретическая», ответил молчавший до сих пор клон. Суккуп существо высокого порядка из класса хищников и является паразитом эфирного плана. Я могу его изолировать в своем теле, а после переместить в хранилище. Он является редким и требует детального изучения с последующим уничтожением», — разъяснил метаморф. «Существо высокого порядка? Существо? Хищник? Шляпа какая-то! Артем, ты можешь более человеческим языком пояснить, а то этот самурай как будто из Википедии читает?» Но Артем промолчал, и, судя по выражению его лица, он сам не совсем понимал, о чем идет речь. И тут на первый план вышел клон со своими объяснениями. «Леонид, данное существо не имеет биологического или материального тела, чтобы можно было увидеть. Он эфирный, и данная планета не его родная. Он сюда мог попасть в паразитируемом теле». «Инопланетное существо? Инопланетянин, что ли?» Саша наконец-то смог осмыслить сказанное. «Александр». «Если настолько простым языком выражаться, то да», — ответил Артур. «Ну, тогда, пожалуй, понятно. Наверное, надо изолировать этого паразита и освободить Дениса от него. Все согласны?» Леня боялся единолично принимать решение, которое могло повлиять на жизнь друга. «Если делать выводы из сказанного, то да, я тоже за», — добавил Саша. «А почему ты выбрал именно этот облик?» Артур вплотную подошел к метаморфу и заглянул в его неизменно жизнерадостное лицо который даже в этот момент расплывалась в улыбке. «На бумажном носителе я увидел образ воина с клинком и решил, что он полностью соответствует моим задачам», — объяснил тот. «И человеческое лицо там же увидел?» — поинтересовался клон. «Человек испытывает больше доверия при встрече с себе подобным, поэтому и лицо у меня такое», — ответил метаморф, сделав свою улыбку еще шире. «Артур, сейчас тебя серьезно интересует этот вопрос...» Лёня злился на происходящее и что они тратят время впустую. «Леонид, метаморфы могут принимать любой образ, поэтому я поинтересовался, почему он выбрал именно человеческий». «Забирай паразита», — сказал молчавший до сих пор Артём. Рука метаморфа, соединённая с лицом человека маской, в ту же секунду начала волнообразно шевелиться. И с каждой волной, идущей от Дениса, всё ярче мелькали синеватые искры, как маленькие диоды на новогодней ёлке. «Всё!» сказал самурай и снял маску, освободив лицо Архипова. Денис еще несколько секунд неподвижно лежал с закрытыми глазами. Все переглядывались и смотрели на него, ожидая чего угодно. Все прошло спокойно. Человек открыл глаза и огляделся. Первым делом он осмотрел метаморфа, после чего взгляд скользнул по Артему и Лене, стоящему из головы. Саша и Артур были оценены им в последнюю очередь. «Необходимо вернуться в портал», — сказал Денис и тут же встал на ноги. «Саша и Леня, прихватите мясо для еды». Такое поведение оказалось неожиданностью для присутствующих. Но каждый из них по отдельности сделал вывод, что после долгого нахождения без сознания он пребывает в шоковом состоянии. «А это кто?» — Архипов глянул на метаморфа. «Тот, кто тебя спас», — ответил Артем. «Я просил?» «Ты не мог просить. В тебе была ведьма, и она завладела твоим телом». Начал объяснять Лёня, но Денисов его перебил. «Может, я ее обуздал? Откуда такие выводы?» «Всё было хорошо, я проводил эксперимент, но вы помешали. Я чувствую себя прекрасно». Денис пошёл вперёд, но после экстремальной нагрузки его ноги подкосились, и он чуть не упал. «Всё хорошо, помогать не надо. Наш новый знакомый уходит или с нами идёт?» «Мне необходимо отправить паразита на хранение в логово, а после удалить ворсов, которые явятся сюда через тридцать минут». — Отлично. Он остается, мы уходим. — решил Архипов, взял отрезанный Саша шмат мяса и безошибочно направился в сторону портала. — Как мы тебя найдем? — спросил Артем Метаморфа. — Я сам найду. — ответил тот и тут же исчез, оставив после себя легкую дымку. — Ну хорошо, когда все хорошо заканчивается. И еду нашли, и от паразита избавились. — улыбнулся Саша, и, срезав еще один увесистый кусок, передал клону. Вся группа тоже отправилась в сторону портала, стараясь не отстать от Дениса. В портале возвращения ребят ждали с нетерпением. Белов все время просидел рядом с выходом, готовый в любую минуту прийти на помощь. Нок выходил несколько раз на разведку, но даже услышав вдалеке стрельбу, так и не решился уйти от поляны. Он понимал свою ответственность и знал, что бы ни случилось, люди и клон Артур справятся и возвратятся. Первым делом на Дениса посыпались вопросы о его самочувствии и причинах, по которым он покинул поляну. Архипов отмолчался, вместо него все рассказал Леоне, описывая ситуацию со своей точки зрения. Он не забыл упомянуть про ведьму, сказав, что это был инопланетный пришелец-паразит, который, вселившись в Дениса, управлял его разумом. Эта информация оказалась достаточно, и пояснений со стороны Артема и Клона не потребовались. Саша был слишком занят мясом и комфортом собственного желудка, поэтому принял все происходящее как норму. Он слишком много видел в этом мире, и теперь уже самые дикие предположения и происшествия воспринимал достаточно холодно. Эмоции закончились во время боя, когда он, мысленно распрощавшись с жизнью, защищался от множества диких зверей. Леня не упустил и этот момент, и после каждого вопроса вновь и вновь описывал схватку, добавляя все новые подробности и нюансы. После сытного обеда и сообщения, что в ближайшее время группа останется на поляне, все постепенно расслабились, позабыв об утреннем инциденте. По крайней мере, это уже не так громко обсуждалось. Архипов лежал на траве недалеко от оружейной избы, Артём и Артур сидели напротив другой избы с мумией хранителя и не спускали с него глаз. Саша начищал до блеска свое оружие и снаряжал пустые магазины, Нок и Сергей заготавливали оставшиеся мясо в прок. Для того чтобы им можно было питаться еще пару дней. Спокойнее всех себя чувствовали Глеб и Алиса. Они не знали подробностей произошедшего, получив минимум информации из рассказов Леони, и были рады сытному обеду и выделенному времени для отдыха. Они наслаждались теплом, мягкой травой, на которой было уютно лежать, и чистой одеждой. Эй, мракобесы! Леони подошел к Артему и Клону и сел рядом. Наблюдаете, да? Правильно делаете. Последнее время он ведет себя странно. — Леонид, кто такие мракобесы? Услышав незнакомое слово, переспросил ног. — Вот ты и ты, мракобесы! Леонид пальцем в каждого. — У меня к вам двоим сто вопросов! — шепотом продолжил он. — Вопросы — это хорошо. Человек всегда стремится к знаниям. Он пытается познать себя и сущность окружающего мира. Не переставая наблюдать за Денисом, спокойно ответил Артем. — Да заткнись уже! «Вы почему не рассказали про него? Я видел, что чудит, могли бы предупредить, и, возможно, ничего не произошло бы». «Уже произошло, и ничего не изменилось бы. И чем меньше людей в его окружении знает, тем безопаснее для них». «Это ты так решил? Или он? Клон?» «Леонид, ты говорил, у тебя вопросы есть. Сейчас Артем в прекрасном расположении духа, а я, в свою очередь, всегда готов ответить на интересующие тебя вопросы. Спрашивай». Перебил клон и тем самым затушил начинающуюся ссору и обвинения. «Хорошо. Я спрошу, почему бы не спросить? А вопросов у меня много», — заговорил Леня, собираясь с мыслями. «Первое. Черный самурай сказал, что я наблюдатель, а не человек. Что он имел в виду?» «Черный самурай? О ком сейчас речь?» Артем на мгновение перевел взгляд на Леню. «Ты понял, о ком я говорю. Охранник ваш, метаморф этот!» «Леонид, его тут нет, и мы не можем отвечать за его слова. При встрече спроси у него сам», — ответил Артур. «Ну хорошо. Один ноль в вашу пользу. Следующий вопрос. Почему он нас не убил? Ведь он охотится на наблюдателей, так? А у меня браслетик есть. Как он узнал, что мы — это мы, а не враги?» «Леонид, я боюсь повториться, но данный вопрос тоже адресован неверно. Рекомендую уточнить у метаморфа». Вновь спокойным голосом ответил клон. «Вы что, издеваетесь, что ли?» Артём? мы действительно не знаем. Сам я впервые в жизни видел такого метаморфа активированным. Я теоретически знал, что они существуют, и меня даже обучали активировать их. Но за сотни лет они ни разу не применялись. Не было повода», — объяснил Артем. «Вы что мне тут зубы заговариваете, а? Не знали они. Знаете вы все. Сейчас Сашу позову, у него разговор короткий. Расскажу, что вы тут за спиной интриги крутите». «Лёня, как обычно говорят люди, мы в одной лодке, и каждый из нас хочет выбраться из этого мира, поэтому все мы делаем одно дело. Не надо обвинять нас в том, чего мы не делали. Мы избавились от паразита, а метаморф, надеюсь, поможет нам без проблем добраться до портала на Землю». «Паразит? Как он сюда вообще добрался-то? Четыре миллиона световых лет, это же далеко! И тем более, он же не может без тела, правильно? Значит, с кем-то прилетел». Предположил Леонид, забыв об упрёках. Артём склоном переглянулись, и, судя по выражению их лиц, обоим одновременно пришло какое-то понимание. Я вижу, вспомнили что-то, или знаете? Говорите, Леонид снова начал допрос. Это ты верно заметил. Артём на секунду замолчал. Артур, посмотри базу данных. Меня интересуют события в период трех столетий. Сколько неопознанных объектов приземлились на планете? Артём, таких данных у меня нет ответил клон. «А может, корабль скрыт под теми башнями, где мы были? Если логически подумать, это многое объясняет, и пещера под ними. Уж очень она неестественная», рассуждал Артём. «Слушай, нам-то какая разница, когда и как этот паразит прилетел? Тем более выяснять про корабль инопланетный. Зачем он? Ну, узнаем, что дальше. Как сказал Денис, нам утром надо стартовать, дождаться метаморфа, узнать про паразита и валить отсюда домой». Мне это сафари уже вот где сидит!» Леня хлопнул ребром ладони по шее. Артём! Неожиданно крикнул Архипов, не вставая с места. «Что?» Отозвался он, удивленно взглянув на Леню и Артура. «Скажи мне, Артем, когда это черное существо обещало вернуться?» Спросил Денис, по-прежнему лежа на траве. «Не знаю. Он сказал, сам найдет, когда понадобится», ответил тот. Но вопросов со стороны Дениса больше не прозвучало, он так и продолжал лежать. — Какой-то он грубый стал в последнее время, — прокомментировал Лёня. — Леонид, это объясняется тем, что он психологически измотан, и человеческий разум таким образом защищает себя, — разъяснил клон. — Чем защищает? Грубостью? — Ты на своё поведение посмотри. С какими претензиями к нам подошёл? Тоже грубо было. Люди склонны впадать в отчаяние и депрессию на фоне постоянного стресса, а это, в свою очередь, сопровождается грубостью. Если тенденция сохранится, то можно будет увидеть жестокость и ярость. Человек и силен, и слаб одновременно. Иногда его нельзя сломить сложными испытаниями, а иногда что-то незначительное полностью ломает его. — Чего расселись? — Саша подошел на последних словах Артема. — Да так, сидим вот, о жизни говорим. — укунчиво ответил Леня. — Ты оружие почистил, философ? — Заклинит самый нужный момент, вспомнишь про свою жизнь. «Это же Калашников! Где он заклинит-то?» Понимаю, что ему не удастся отвертеться от кропотливой работы, — ответил лёня «Ладно, дай масленку, сейчас почищу». В итоге сдался он после небольшого сопротивления и, откинув крышку, в прикладе достал пенал. На поляне все шло своим чередом, если это можно было так назвать. Разделившись по интересам, люди занимались своими делами. Лишь Артем с Артуром продолжали следить за Денисом, который так и лежал на одном месте, никуда не вставая, — До самого вечера. Любые вопросы и предложения он игнорировал, отвечая, чтобы все отдыхали. «Леонид!» — неожиданно позвал Архипов, когда на поляне начало темнеть. Он встал и подошел к избе с оружием, рядом с которой сидел его друг. «Леонид, Лёня, нам нужны берсерки, а именно кронах». «Ты сейчас шутишь?» «Я на полном серьезе. Обдумав все наши шансы, я пришел к выводу, что без берсерков нам не достичь цели». — Денис, какие берсерки? У нас метаморф есть, и он поручился, что будет нам помогать. Артем вышел из-за угла постройки, услышав их разговор. — Метаморф — существо неизвестное, у меня к нему совершенно нет доверия. — То ли дело медведи. Физически развитые, с необыкновенным чутьем. Я с ними в приятельских отношениях. — Нам нужны медведи, и мы должны сейчас же отправиться на их поиски. Не унимался Архипов. — Кронах находится где-то в лесах у Спарты. Это нам надо возвращаться обратно и сделать два перехода через портал, — возразил Леня. — Мы половину пути уже прошли без медведей. Вторую тоже пройдем. — Тело берсерка, — про себя сказал Денис. — Да, согласен. Они, значит, остались там. Хорошо. — Ну так что в итоге-то? Все по плану? — задал Леня вопрос вслед уходящему Архипову. — Да, по плану. Чуть повернув голову, ответил тот, направляясь на свое место, где провел целый день. «Уже не хромает», — присмотревшись к походке Дениса, заметил Артем. «Ну да, хотя он прав, конечно. Сейчас бы нам берсерки не помешали. Только думать об этом надо было дня четыре назад, а лучше неделю, когда все это затевалось», — прокомментировал Леонид. Ночь постепенно проглотила поляну, оставив освещенным лишь небольшой пятак у костра где коротали время Нок и Артур. Вдвоем они были немногословны, и лишь необходимость поддерживать огонь заставляла их находиться в активном состоянии. Когда исчезала надобность их постоянного присутствия, они сразу уходили в ждущий режим, а окружающим в эти моменты казалось, что они зависли и лишь заряжаются. Несение дежурства в ночное время не организовывали. Денис объяснял это тем, что сейчас вокруг безопасно и беспокоиться не стоит, а в дорогу лучше выходить ранним утром отдохнувшими. Сон на фоне повышенной физической активности и моральной истощенности приходил мгновенно. Не прошло и получаса после наступления темноты, как люди, разлегшись вокруг костра, уснули, издавая вполне человеческие звуки. Архипов лежал вместе со всеми. Подложив под голову рюкзак, он смотрел на языки пламени, изредка поглядывая на клонов. Твою же! Громко выругался Леня, проснувшись глубокой ночью. В костре медленно догорали красные угли, а то место, где лежал его друг, пустовало. Сидящие будто манекены-клоны в ту же секунду ожили и уставились на Леню, и, получив порцию не самых приятных слов, пошли осматривать периметр поляны. — Артем, вставай, мракобес! — растолкал Леня. — Денис свалил. Мне кажется, у него в голове все-таки что-то переключилось. Он на всякий случай потрогал место, где лежал Денис, и, убедившись, что покрывало давно остыло, побежал к выходу, ведущему в лес. «Куда ты один?» Артем на ощупь нашел в темноте автомат. Теперь проснулся Саша, а за ним и все остальные. «Вы куда?» — сонно спросил Попченко, надевая ботинки. «Денис ушел», — коротко сообщил Леня. «Я с вами», — поднялся Саша. «Леня, стой! А с чего ты решил, что он туда побежал?» Усомнился Артем, дойдя до выхода из портала. «Ну, он же сюда уже выходил. В любом случае проверить надо. Я выйду, посмотрю по устройству и обратно», — пояснил он и исчез за аркой. Артем и клон последовали за ним, оставив Сашу в одиночку объясняться с остальными членами группы. Выйдя к лесу, где утром предыдущего дня они нашли Дениса и сражались с лесным зверьем, Лёня закрыл глаза и начал высматривать местность. По его рассуждениям, человек не мог уйти дальше, чем на десяток километров, а это расстояние он легко мог просканировать. Артем и Артур с Сашей, появившись за его спиной, сразу поняли, чем занят Леонид, и, не мешая ему, встали неподалеку за деревьями, оглядывая ночной лес, чтобы избежать возможной опасности. Появление метаморфа удивило и испугало всех сразу. Лишь клон остался спокоен и не проявил эмоций. Остальные же изрядно струхнули, и лишь выдержка позволила им не начать стрельбу. «Я вас ждал», — грубо механическим голосом сказал метаморф. «Черные доспехи скрывали его в темноте». Лишь изредка по ним пробегали маленькие светло-голубые искорки. «Ты же знал, где мы находимся. Почему не пришел?» — спросил Артем. «Мы ждем результатов. Ты смог определить и нейтрализовать паразитное создание?» «Произошла ошибка. Сукуб остался в теле человека». «В смысле? Я же сам видел, что ты там что-то вытянул из него». Забыв о поиске, выкрикнул Леня. «Стой, Леня, не кричи. Если паразит остался в теле, то кого ты забрал?» Артём приготовился услышать свои самые плохие предположения. «Человека. Я забрал разум человека. Он со мной», — ответил метаморф, и, вытянув руку, раскрыл ладонь, на которой пульсировал желтоватый сгусток света, величиной с куриное яйцо. «Обалдеть! Это что, Денис?» От удивления Саша даже приоткрыл рот, а его взгляд не мог оторваться от сгустка. «Да, это разум и жизнь человека. Энергия и сущность», — ответил метаморф. — Он вновь сбежал. Его тело под управлением этой ведьмы убежало. Куда мы не знаем? — сказал Леня, отводя взгляд от завораживающего зрелища. — Я тут жду вас уже несколько часов, и за это время никто не выходил. — Понятно. Значит, он ушел в пещеру, — предположил Леня. — Он хочет найти медведей. — А зачем ему медведи? — удивился Саша, протягивая руку к свету на ладони метаморфа. Он хотел коснуться пальцем, но, получив от Артема по руке, тут же отдернул ее. «Видимо, хочет переселить свой разум или тело. Не суть. Ладно, ты не потеряй его разум. Он еще нам понадобится. Сможешь же его обратно в него, как бы выразиться, помягче? Засунуть сможешь обратно?» — спросил лёня «Да, процедура несложная», — ответил метаморф. «Тогда пошли». Леня развернулся и уже готов был сделать шаг в портал. «Я не могу пройти внутрь пересечения магнитных полей», — остановил его метаморф. «Куда ты не можешь?» «Леонид, насколько мне известно, метаморф имеет определенные конструктивные особенности строения тела, так?» Уточнил вопрос клон. «Так. Частицы моего тела функционируют при положительном значении гравитации планеты, а в пересечении магнитных полей нарушается гравитационное постоянство», — попытался объяснить метаморф. «Кто-нибудь понимает, что говорит этот черный самурай?» — воскликнул Лёня, не поняв ни слова. — Он разрушится. Его тело состоит из миллионов крупинок, связанных между собой. А внутри портала магнитная буря, если просто выражаться. И метаморф не сможет там существовать, — объяснил Артём. — Лёня, не тормози, даже я уже понял, — ткнул его в плечо Саша. — То есть ты не можешь пройти внутрь портала? — Не могу. — А как же ты тогда попадёшь к башням? Если тут Дениса нет, значит, он там а его разум тут, и нам надо, чтобы они соединились, что ли?» Леня растерялся и не знал, что предложить. «Мне нужны координаты, по ним я смогу переместиться в любую точку», объяснил Метаморф, и взгляды всех людей тут же устремились на клона. «Дай ему, у тебя в башне много информации, и координаты наверняка есть», сказал Саша. Артур кивнул, не найдя сложности в этом вопросе, и через несколько секунд продиктовал Метаморфу шестизначные числа. С последней цифрой тот исчез. Люди вновь остались в одиночестве и, не теряя времени, зашли внутрь портала, чтобы через 30 секунд выйти в другую арку. Леня с Артемом и Артуром ни на секунду не задержались внутри портала, лишь Саша, притормозив на мгновение, попросил Сергея оставаться со всеми и пообещал скоро вернуться. Темнота пещеры сразу ослепила людей, а спертый влажный воздух сбил дыхание. Клон, зная о неспособности людей видеть в таких условиях, остановился, И, дождавшись, когда все возьмутся друг за друга, повел их к выходу на лестницу. Звуки от всплеска воды под ногами эхом разносились по пещере, создавая иллюзию скопления большого количества людей. Но Саша и лёня опасаясь нападения, до боли в глазах вглядывались в темноту, пытаясь что-либо разглядеть. «Я вижу!» — шепотом крикнул Леня с такой интонацией, будто открыл для себя Америку. «Как видишь!» — лишь Артем обратил внимание на это высказывание. «Хорошо вижу, четко!» Не находя слов, чтобы объяснить свое прозрение, ответил Леня. «Это действие идентификатора. Ты расширяешь свои возможности», — прокомментировал Артем. «Круто! Интересно, кошки в темноте также видят?» «Лень, если видишь, иди сзади и прикрывай тылы», — отдернул его Саша, перемещая в хвост колонны. Лестница появилась через пару десятков шагов, и клон тут же свернул в нее, уводя всех за собой. «Где Леня?» — обернувшись, выругался Саша. Ночью на извилистом лестничном пролете было не светлее, чем в пещере. Но, несмотря на это, отсутствие товарища он заметил сразу и тут же вернулся. «Леня!» — несколько раз громким шепотом окликнул он, держа автомат наготове. В связи с последними событиями он остерегался любого шороха и движения. Ему постоянно казалось, что вокруг бродят хищники и непонятные его сознанию существа. «Тут я!» — отозвался Леня где-то в глубинах пещеры. Позвав остальных, Саша подошел ближе. Леонид разглядывал стену. «Что встал?» — просил Артем. «Нам идти надо». «Я что, один это вижу?» В ответ удивился Леня. «Что ты там такого нашел? Я вот вообще ничего не вижу». Попченко протянул руку, трогая влажные стены пещеры. «Нам Дениса найти надо, а не стены тут рассматривать». «Саша, дай пару минут. Сейчас пойдем». Тихо шепнул Артем. «Леня, что ты видишь?» «Проход. Он какой-то пленкой затянут» а за ним стена металлическая. Пленка тут везде. Лёня с удивлением рассматривал то, что было видно только ему. Он хотел прикоснуться, но боялся. Знаки, символы есть, надписи может. Артем расспрашивал, явно понимая, что такое они сейчас нашли. Да, есть. Попробуй прочитать. Да там странные иероглифы, я таких не знаю. Лёня, ты нашел замаскированный вход. Никто из нас его не видит, а ты заметил благодаря идентификатору. «Сконцентрируйся. Он тебе поможет увидеть все, что хочешь». «Может, попозже этим займемся? Дениса или звери сожрут, или сам на край света убежит?» Вновь воскликнул Попченко, поняв, что Леня за пару минут точно не справится. «Саша, ты еще не понял, Денису звери не страшны. Он теперь сам хищник. В нем сидит хищник, и любого зверя подчиняет себе», — снова объяснил Артем. «Да помню я, помню», — начал Саша, но Леня его перебил. Трок 10, написано Трок 10. Это корабль. Обалдеть, воскликнул Артем. Это тоже наш корабль. Трок это название корабля, что ли? Леонид, Трок на земной язык переводится как выход, начал пояснять Клон. Десятый выход находится на верхнем уровне в корме корабля. Используется для технического обслуживания стартовых модулей разгонного блока. Открой его. Ты сможешь открыть Разорви пленку, используя световой клинок, тогда и мы тоже сможем увидеть, – командовал Артём. Лёня под чутким руководством наблюдателя включил встроенные в браслет оружие и, не веря собственным глазам, начал разрезать плотную пленку по контуру дверного проема. Материал легко поддавался, края обуглились, а по пещере потянулся едкий запах сжженной органики. После того, как проход был очищен, все остальные руками смогли почувствовать холодную гладкую поверхность металла с бугристыми стыками. «Реально что-то железное?» — прокомментировал Саша. «А ты думал, мы врём?» — подделал Артём. «Лёня, найди в двери небольшое круглое углубление. Как найдёшь, засунь туда руку с идентификатором, чтобы устройство соприкоснулось с дверью. Артём, допуск внутрь борта имеют только члены экипажа. Их генетический код...» — начал клон, но его создатель тут же перебил. «Артур, выключи синтезатор речи, пока я не отключил его совсем. Лёня на высказывание клона не обратил внимания и, переборов в себе страх лишиться руки, медленно засунул свою кисть, пока надетый на запястье браслет не уперся в край отверстия. В верхней части двери замерцала красным узкая полоска света, а через пару секунд свет перестал мигать и окрасился в зеленый. Артем тут же выдернул руку Лени, а дверь медленно втянулась внутрь и отъехала в сторону, всасывая воздух из пещеры в отсек. «Обалдеть!» только и смог выдавить из себя Леня, заглядывая внутрь открывшегося пространства, где включился мягкий приглушенный свет. «Ну, все довольны. Теперь можем идти?» — спросил Саша. Он был противником того, чтобы заходить куда-либо внутрь, а тем более в корабль. Еще вечером он читал рассказы Артема о космических кораблях выдумкой, а все его познания построенными на таких фильмах, как «Чужой» или «Интерстеллар». А теперь он сам стоит перед входом в подобный космический корабль, хотя это и ты выглядит совершенно не так, как он мог бы себе представить. Да, все, что надо, мы выяснили. Теперь можем идти. Дверь закроется автоматически. Идем искать Дениса и Метаморфа, ответил Артём, направившись к лестнице, ведущей наверх.